Из темноты вдруг выплыла и прижалась к стеклу лицо Лины. Она смотрела и делала рукой какие-то знаки. Он вскочил, подлетел к окну и так резко рванул раму, что что-то посыпалось на подоконник. — Боже мой! — только и сказал он, и больше у него ничего не нашлось. — Принимаете гостей? — спросила она весело. — А ну-ка руку! И не задев подоконник, она гибко, как на турнике, перекинулась в комнату. Ну вот и все. Вот что значит ГТО первой ступени. Он стоял перед ней и не знал, что ей сказать, что сделать. Просто стоял и смотрел. А она спокойно подошла к зеркалу и поправила волосы. — Девушку проводили домой? — спросила она, не оборачиваясь. Великолепная девочка. Серьезная такая, простая, я вас убивается, а вы ничего замечать не хотите. Эх вы! У вас гребенка-то есть, дайте-ка я причешусь. Она вынула пудреницу и несколько раз коснулась с пуховкой щек. Больше всего боюсь загореть. Слушайте, подарите-ка мне вот такую белую шляпу с полями, в ней, кажется, здесь пастухи ходят, у вас, наверное, есть такие? Сейчас, сейчас, — сказал он. И кинулся куда-то в угол. — Да стойте, куда вы? — смеялась она. — Пойдите-ка сюда. И она сбросила ему на руки платок. Плечи у нее опять оказались голыми. Он молчал. Она усмехнулась и провела рукой ему по волосам. — Все такой же трепанный. А время два часа. — Ну, все равно полчаса я, пожалуй, могу посидеть. — Чаем напоите? И пока он ходил по комнате, возился с чайником, мыл чашки, она сидела на диване, сидела и смотрела на него молча, смеющимися, сияющими, слегка тревожными глазами. А он, сделав все, вдруг подошел и крепко обнял ее за плечи. Она, улыбаясь, посмотрела на него. Тогда он притянул к себе ее голову и поцеловал расплющивые губы, крепко и больно, несколько раз. Потом стал целовать глаза и опять губы. Тут она ладонью слегка уперлась в его лоб. «Ну — Ну-ну, — сказала она, — не торопитесь. — Сядьте, поговорим. Он все не отпускал ее. — ведь вы даже не знаете, одна я тут или нет. — Одна, — сказала он уверенно. — И думаю только о вас. Она легонько освободилась от его рук. — Постойте-ка художественная часть потом. Рассказывайте про себя. Она встала, прошла по комнате, подошла к барометру. — Великая сушь, — прочитала она. — Значит, живете, работаете, и, как говорит ваш директор, закапываете в землю казенные деньги? До того уж докопались, что вас таскают в милицию и отбирают подписку. Дальше-то теперь что? Он сделал какое-то движение. «И хорошо, тут вы, положим, ни при чем». «За это ответит директор. Но вы что, решили здесь осесть? Остаться навсегда в этой комнате?» «Почему?» — спросил он. «Нет, это я вас спрашиваю, почему». «Это что, ваше жизненное назначение — грызть эти холмы, а?» Он пробормотал. «Не знаю». «А что?» Она рассмеялась. «Да нет, опять-таки ничего». Просто я как-то совсем не того ожидала от вас. Она посмотрела на него. Я ведь очень-очень часто вспоминала вас. Он встал, подошел к чайнику, пощупал его ладонью и снова заходил по комнате. Ему надо было собраться с мыслями. Раскопки ведутся дилетантски, сказал он наконец, непоправимо дилетантски. «Ни я, ни тем более Корнилов, не знаем, что творим. Даже какой объект раскапываем, и то не знаем. Если бы здесь появились настоящие ученые, они не взяли бы нас даже в препараторы, и это так». Она слегка неожиданно развела руками. Он мельком взглянул на нее и продолжал. «Да, вряд ли взяли бы даже в препараторы». Впрочем, Корнилова, вероятно, взяли бы. Он окончил что-то археологическое. «А меня бы, конечно, погнали в шею». «Я же даже не историк. И сидеть бы мне досидеть над изучением первоисточников по истории античного христианства, вот тогда бы я был действительно на своем месте. Но что делать? Мы хоть понимаем, с чем имеем дело».